Глава 32 «Ну что, довольно Язвительно бросает кудряшка, когда я приношу документы для Льва Алексеевича. «Кто следующий?» «Ты о чем?» Решаю уточнить, хотя и без пояснений понимаю, что она имеет в виду. Тут не нужно быть ясновидящей, чтобы догадаться, что речь о нашем бывшем главбухе. «О Веронике», подтверждает Алла. Потешила свое самолюбие. А ничего, что у нее мать инвалид, и на ней два кредита. Кто следующий на очереди? Мой кредит и мои проблемы никого бы не волновали, если бы уволили меня, а не главбуха. Резанула незваная обида. Хотя и то, что застервело кто-то будет заступаться, тоже становится для меня открытием. Ее не любили все, кроме, пожалуй, Льва Алексеевича. Да и тот ценил, а не любил. Подруг у нее не было. Парни обходили ее стороной, несмотря на внешнюю привлекательность. А все из-за мерзкого характера и завышенной самооценки. «Я ее не увольняла, если ты про это!» Морщусь, как от больной мозоли. «То, что ты это сделала не своими руками, не означает, что ты белая и пушистая. Уже все в курсе, кто постарался, чтобы Вероника тут не осталась. А ведь какую скромницу играла из себя!» Театрально закатывает глаза Алла. «Только ты не думай, что тебе это не аукнется. Твой покровитель уедет, а вместе с ним и твоя корона». «Мой кто?» Округляю от изумления глаза. «Дурочку из себя не строй, святоша. Все все прекрасно видят, не слепые». Я на секунду зависаю. То, что между мной и Алексом что-то было, знаем только я и он. И наши общие друзья. Последних можно сразу вычеркивать. Они никакого отношения к нашей компании не имеют. И точно никому не могли рассказать. Я тоже молчала. А кто тогда? Не Алекс же. Что видят, Алла? Ты про что вообще? Про то, как ты хвостом крутишь перед новым руководством. Думаешь, никто не заметил? Юбочки в обтяжку, кофточки попрозрачнее. Краситься начала. «Каблучки, улыбочки. Мне-то можешь не врать!» Выплевывает кудряшка ядовито. «Словно я у нее львеночка увела. Или пытаюсь?» «Даже пацаны наши и те заметили». «Чушь не неси! Я и раньше юбки носила. Причем тут это?» Все еще пытаюсь оправдаться. «Конечно! Конечно, Лик! Верю!» Произносит она по слогам. Ты же тут всем втирала, что новый босс не терпит служебных романов, отношений с коллегами, чтобы даже не пытались. Мы почти поверили, а оказалось, ты просто место себе расчищала. Так вот, где собака зарыта. Я уж поверила, что кто-то проникся горем Веронички, а ну вон как. Девочки навели марафет, заметив перспективного самца на горизонте, а он их, видимо, тупо продинамил. и они решили, что причина во мне. Особенно после того, как стервела на их глазах наехала на меня, а Алекс уволил ее несколькими днями позже. Открываю рот, чтобы снова сказать что-то в свое оправдание, но в последний момент передумываю. Я могу сколько угодно доказывать свою правоту, но наш «дружный» в кавычках «женский коллектив» уже осудил и вынес вердикт. Так что я все равно ничего не добьюсь. Выдыхаю сквозь зубы. Тебе видней. Ты же обо мне лучше меня знаешь. Алла мерит меня высокомерным взглядом. Знаешь, что самое противное во всей этой истории? Не то, что ты замутила с новым боссом, а то, что от тебя теперь не знаешь, чего ожидать. Сокращают, как оказалось, не по деловым качествам, а по личным. Так что с тобой теперь нужно аккуратнее, а то вдруг чем-то не угожу. Я делаю глубокий вдох, считая про себя до пяти. Успокоиться и не реагировать. Дышать, абстрагироваться. Ну как, блин? Как оставаться хладнокровной, когда тебя нагло обвиняют в том, чего ты не делала? Я последний раз повторяю. Я не знаю, что натворила Вероника. и я к ее увольнению отношения не имею. Я сама об этом узнала только сегодня, когда увидела нового главбуха. Для меня самой эта новость стала неожиданностью. Кажется, я начинаю понимать Бигбосса с его установкой «не заводить служебных романов на работе». В этот раз, видимо, я оказываюсь убедительной. Кудряшка не верящий щурится, но больше не спорит. Берет документы, которые я принесла Льву Алексеевичу, просматривает и утвердительно кивает. Я уже собираюсь уходить, как в самый последний момент Алла останавливает меня. Насчет корпоратива. В этом году, в связи с грядущим сокращением, бюджет под это все не выделили. Но Лев Алексеевич все равно решил не лишать людей праздника и провести корпорат с собственными силами. Так что банкет хоть и скромный, но будет. Скидываемся по минималке. Корпоратив? оборачиваясь раздраженно, вспоминая прошлогодний унылый праздник. Рожа пьяных коллег и наглые приставания от некоторых из них. «Меня не считай, я не пойду».